Программы мира на 80-е годы. Объективные условия международного развития, быстро меняющаяся обстановка в мире, растущая интеграция народнохозяйственной жизни, общие позиции на мировой арене, наконец, общность национальных и интернациональных задач. Все это делает естественной потребность СССР и ГДР координировать свою внешнеполитическую деятельность как между собой, так и с другими странами социалистического содружества. Осуществление такой координации и является одной из основных целей дипломатии социализма. «Координация», — говорил Владимир Ильич Ленин в июле 1921 года на совещании зарубежных делегаций на Третьем Конгрессе Коминтерна, «должна заключаться в том, чтобы товарищи из других стран знали, Какие моменты являются значительными? Ленин. Полное собрание сочинений. Том. 44. Страница. 61. Обратимся вновь к договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и ГДР от 7 октября 1975 года. Исходя из исторического факта, что совместные и скоординированные выступления государств социалистического содружества по всем основным вопросам международной политики, направленные на обеспечение мира и разрядку международной напряженности, имеют основополагающее значение в деле оздоровления обстановки в Европе и упрочения всеобщего мира, СССР и ГДР приняли на себя обязательства – информировать друг друга, консультироваться и действовать во всех важных международных вопросах, исходя из общей позиции, согласованной в соответствии с интересами обоих государств. Статья 5. Тем самым оба государства выразили обоюдное стремление вносить свой вклад в дальнейшее повышение роли и веса социалистических государств и их проникнутой духом социалистического интернационализма, международной политики, служащей интересам всех народов. Относительно совместных внешнеполитических целей договор 1975 года в полном соответствии с основными принципами социалистической внешней политики четко ставит на первое место дальнейшее развитие братских отношений между всеми государствами социалистического содружества. Постоянное взаимодействие в духе укрепления их единства и сплоченности. Статья 4. Он вновь подтверждает также стремление обеих сторон принимать и впредь все зависящие от них меры для последовательного притворения в жизнь принципов мирного сосуществования государств с различным общественным строем, расширение и углубление процесса разрядки в международных отношениях. Статья 5. СССР и ГДР еще раз подчеркнули в договоре совместную цель – всеми средствами бороться за укрепление международной безопасности, за решительный отпор империалистическим актам агрессии, за прекращение гонки вооружений и содействие всеобщему и полному разоружению, за окончательную ликвидацию колониализма, поддерживать освободившиеся страны в деле укрепления их национальной независимости и суверенитета. СССР-ГДР. 30 лет отношений. 1949-1979. Документы и материалы. Страница. 459-460. Включая в договор указанные статьи, Обе стороны исходили из того, что координация внешнеполитической деятельности стран социалистического содружества способствует укреплению единства и сплоченности мировой социалистической системы, консолидации сил мира и прогресса, повышению эффективности борьбы против империализма и реакции. Согласовывая свои шаги в области внешней политики, Социалистические страны достигают таким образом единства действий и успеха на дипломатическом фронте. Разумеется, такая координация отнюдь не исключает внешнеполитических инициатив со стороны каждой из стран социалистического содружества.